16. Самолет вырлил на взлетную полосу и замер на мгновение, пока командир воздушного судна запрашивал разрешение на взлет. На это ушло не более 40 секунд, после чего командир корабля кивнул второму пилоту и медленно двинул вперед рукояти секторов газа всех четырех двигателей, одновременно держа крылатую махину на тормозах. Двигатели взвыли, набирая обороты, и, наконец, зазвенели от напряжения, звонко заныли, прорываясь сквозь этот звон к кромешному реву. Тяга их стала настолько велика, что тормоза уже держали самолёт на месте из последних сил. Командир корабля отпустил тормоза, и лайнер тут же плавно тронулся с места. Когда до конца взлётно-посадочной полосы оставались считанные 2-3 сотни метров, командир корабля, прижимавший до этого лайнер к земле с помощью рулей высоты, вывел их плавно во взлетное положение. Самолёт взял курс на Симферополь. «Дым, смотрите! Мы сквозь дым летим!» Восторженная Настенька прилипла носом к иллюминатору. «Да это Настя облака!» – рассмеялся турецкий. «Мы летим!» Настя указывала в окно, захлебываясь от восторга. «Мы летим над облаками, как птицы! Мы летим на самолете. Марина расхохоталась, передразнивая Настеньку. Самолёт набрал высоту и лёг на курс. Передавая Марине Настеньке пластмассовые плошечки с газированной водой, Турецкий скользнул краем глаза по газете, которую сосед, сидящий через проход, сложил и засунул в карман на спинке кресла перед собой. «Простите, можно взглянуть?» Не выдержав, обратился к соседу Турецкий. «Пожалуйста, будьте любезны», – сосед протянул газету. Статья, приковавшая внимание Турецкого, называлась «Где смех, там и слезы». Она сообщала о том, что долгое время Венгрия считалась одной из самых веселых стран социалистического лагеря. И в то же время, читал дальше Турецкий, «Эта страна – абсолютный чемпион мира по количеству самоубийств». В среднем из 100 тысяч венгров самоубийством кончает 41 человек. На втором месте в этом невеселом первенстве стоит северная страна Финляндия на 100 тысяч 28 самоубийств. Каждый год в Венгрии кончает самоубийством более 4 тысяч человек. От 15 до 20 тысяч совершают попытки самоубийства. Для страны с населением 10,5 миллионов это довольно много разделение самоубийц по половому признаку в Венгрии таково. Добровольно расстаются с жизнью 70% мужчин и только 30% женщин. Удивительным также является тот факт, что на столицу Венгрии Будапешт приходится львиная доля самоубийств в Венгрии. 60% самоубийств совершается именно в Будапеште. Турецкий дочитал статью и откинулся в блаженстве на спинку удобного авиационного кресла. «Забавно», — подумал он и даже рассмеялся вслух. «Вот это хорошо. Не мы на первом месте. Впрочем, это как обычно». «Чему вы так обрадовались?» Сосед, одолживший газету, с веселым удивлением посмотрел на него. «Как будто это крокодил о «Да вот прочел статью. Статистика самоубийств». «А что вы здесь нашли смешного?» «Ну как же. Больше, чем у нас». «Смешно?» Не верите как раз напротив верю радуюсь чему ж тут радоваться тому что у соседей хуже чем у нас? Да нет совсем тому что у нас лучше чем у соседей. какой вы диалектик права? Я нет я отдыхающий лечу вот к морю, к черту из грязной осенней москвы подальше от этих всех самоубийств и и прочих феноменов. Вы врач наверное? «Врачи такие циники обычно». «Нет, я в хорошем смысле слова. Извините». «Пожалуйста». «Да я не врач, я следователь. А вы?» «А я священнослужитель». «О, очень рад». Турецкий протянул руку через проход и с чувством пожал руку священника. «Какая редкая у вас профессия». «Ну, редкой профессией это, пожалуй, у вас. А у меня довольно редкий образ жизни». Священнику было не больше сорока, он был, возможно, ровесником турецкого, что давало право на некоторую непринужденность беседы. А я вот, честно говоря, давно хотел проконсультироваться. Как наша церковь относится к потустороннему, к нечистой силе, к выходцам, но, понимаете, и прочее. «Беси тешатся, посланцы сатаны», – процитировал сосед. «Что здесь неясного? Их церковь отвергает». Но есть оно потустороннее, вы понимаете? Я говорю вполне серьезно. Конечно, есть. Ага, прекрасно. А вот, положим, было мне видение. Оно от Бога или нет, наоборот. И так, и так, возможно. Смотря что за видение. Ну, просто дух. Умерший, вот, положим, взял и явился. Марина толкнула турецкого под локоть, но, находясь в каком-то приподнято-торжественном настроении, Лишь мотнул головой в ее сторону. Пожалуйста, не мешай. Так вот, я говорю явление. К чему оно? К добру, козлу? Явление с добром к добру. А если вдруг наоборот? А если невозможно отличить? И так и так можно трактовать. Вы как считаете? Я, как и любой простой смертный, не берусь судить вообще. А церковь наша за века выработала критерии, позволяющий отличить Божью силу от воздействия иного. Могу лишь сказать вам, что люди незаурядные, обладающие необычайными способностями, особенно легко и незаметно для себя, попадают под влияние демонических внушений. Но а откуда, от чего и от кого исходят подобные внушения? Отцы Церкви говорят, что наряду с миром физическим существует и мир духовный, Мир любви и ненависти, мыслей и страстей. Это мир нематериальных существ, обладающих независимой волей, особенным разумом, способностью проявлять себя в реальности. В виде чего? Нечистой силы? Как? Ничего пока не ясно с нечистой силой, доложу я вам. Только одно можно сказать с уверенностью. Отмахиваться от такой реальности этого не может быть, потому что не может быть никогда вовсе не лучший способ изучения ее и борьбы с нею. А именно такой подход до сих пор еще чаще всего проповедуется нашей официальной, самой передовой наукой. Понятно. А вот, к примеру, предсказание, пророчества, бесовское ли это дело или Божье? Смотри опять же, кто и что предскажет. Мы с вами вот, положим, начнем гадать на картах, по руке. Дело тут бесовское, конечно. Но за деньги, например? Вообще? Чего там? Хуже воровства? Любое предсказание? Нет, конечно. Пророчества бывают и от Бога. Когда они благие? Нет, совсем и нет. Вот, например, преподобный Серафим Саровский пророчествовал многие беды, гибели, кровопролития и осквернение церквей. Святой иеромонах почил в 1883 -м причислен к лику святых, канонизирован, прославлен со всех амвонов. «Да», – турецкий вздохнул, – «в подходах ваших, честно говоря, не разберешься. Вот потому-то мудрый и учится всю жизнь». Священнослужитель слегка насмешливо кивнул турецкому, как бы поставив точку в разговоре, прерывая беседу. Тем не менее в душе турецкого возникло какое-то радостное безоблачное чувство. «Ничего не поймешь на этом свете», – думал он. «Но так и не надо голову ломать себе во время отпуска. Опустимся слегка, отпустимся. И будем просто жить все 18 дней, неделю и еще неделю с половиной». Самолёт начал снижаться качками, как будто куда-то проваливаясь и вновь опираясь твёрдо на воздух. Квадраты, кусочки полей, лоскутное одеяло крымской земли – вдруг стали разрастаться, приобретая смысл, значение. Еще две минуты, и домики под крылом стали домами. Мелькнул, проплывая мимо, всполошенно вращающийся радар Симферопольского аэропорта. Мягкий толчок, и самолет побежал по дорожке. Взревели двигатели на реверсе, тормозя. Все, прилетели. Сразу с момента выхода из Симферопольского аэропорта, Жизнь захватила их в свои счастливые объятия и понесла по известному кругу. Такси, Ангарский перевал, внизу Алушта. Голова не кружится? Смотри, как высоко, совсем как в самолете. Тебя не укачала, милая моя? Ты что-то девочка бледна. Смотри, деревья прямо на скале. А это аюдак, как будто мишка выпивает море. Смотри-ка, что это? Как что? Да это небо. Это же море, не видишь? Туманный горизонт вот и сливается. А я подумала, что это небо с волнами. А вот вам Ялта. Ну, устали? В кафе идем? Нет, в ресторан. Сперва устроиться, приткнуться. Мама, можно я попью водички? Не из-под крана только. Я из моря. С ума сошла. Морскую воду пить. Нельзя? А почему? А ты возьми, попробуй. Хочешь лучше сока. А здесь совсем не холодно. Да, 22 конечно. Рогдай, плыви ко мне. Другого берега ты и в бинокль не увидишь. Да потому что очень далеко. А чайки ждут, когда им хлеб бросать начнут. Нет, завтра утром точно нужно встать. До завтрака. Смотрите все, какой зеленый камень. Стекло бутылочное. «Гладкая?» «Еще пять штук ракушек. Сюда иди, здесь чебуреки. Купальник мокрый, хлеб к нему не прислоняй. Мороженое я хочу». «Ешь виноград, а сахарную вату выкинь». «Нет, ей нет еще и семьи». «Я здорово ныряю?» «Прекрасно, только попу видно. Ключка осторожней. Руку дай, круто здесь». «Ныряй, не думай». Вчера теплее было. Побегай или оботрись. Головой вниз тем более не страшно. Рогдай, мерзавец, мяч отдай ребятам. Газету подстели. Это я точно помню. Левади, мадам. Подвиньтесь. Нет, я сегодня больше не ныряю. Устала? Голова? Упасть отсюда смерть, наверняка. Фуникулер? а что это такое? Они скользили на фуникулере над ботаническим садом. Я не думала, что бывает так хорошо. А сколько еще впереди, Настя, представь. Турецкий обнял Настю и Марину за плечи. Все еще впереди. Жизнь прекрасна и удивительна. Смотрите, смотрите, чайки над нами. Прямо над нами. Вверх, вверх. Все посмотрели наверх. Чайки действительно парили в небе. Все засмеялись от счастья. Турецкий не заметил, что проговорился.